Движение при раздражении, хотя в несколько иной форме, свойственно также тычинкам василька, чертополоха, артишока и других растений. Описанные движения касаются, если не микроскопических, то все же довольно мелких органов, и потому не производят такого поражающего впечатления, как движение раздражительных листьев, разводимые в оранжереях, недотрогие, мимозы. Нужно видеть озадаченный вид человека, ничего не слыхавшего об этом растении, когда он увидит в первый раз, как при малейшем раздражении оно начинает складывать и опускать свои листья, чтобы вполне понять, как глубоко коренится в нас основанное на ежедневном опыте убеждение, что растению не свойственно движение. В спокойном состоянии лист мимозы — это так называемый сложный лист. Его главный черешок несет четыре веерообразно растопыренные черешка, из которых каждый, в свою очередь, несет значительное число попарно расположенных листочков. Стоит только прикоснуться к такому листу или как-нибудь иначе раздражить его, и в нем немедленно обнаружится движение. Листочки начнут попарно приподниматься и складываться, как крылья спокойно сидящей бабочки, растопыренные. Четыре черешка сомкнутся, и, наконец, главный черешок поникнет и упадет, как подсеченный. Чем выше окружающая температура, тем быстрее совершается это движение. Поминование раздражения лист мало-помалу принимает прежнее положение но при новом раздражении повторяются те же явления. Здесь мы уже очевидно имеем перед собою стремительное движение, вызываемое внешним импульсом и поразительно напоминающее движение животного, старающегося уклониться от беспокоящего его внешнего прикосновения. Можем ли мы дать какое-нибудь объяснение этому явлению? И да, и нет мы в состоянии указать на ближайший механизм движения, но мы пока еще не в состоянии объяснить сущность возбуждения, вызываемого раздражением и, в свою очередь, вызывающего движение. Движение это совершается в тех местах, где листочки примыкают к черешкам, где черешки примыкают к общему черешку и, наконец, где этот последний примыкает к стеблю. Во всех этих местах, так называемых сочленениях, находятся особые утолщения или подушечки. Эти подушечки образованы тканью очень сочную. Клеточки ее переполнены соками, и вследствие этого части эти находятся в напряженном состоянии. В момент раздражения они вдруг теряют напряженность или даже обнаруживают ее в обратном направлении. Так, например, напряжение, ткани, нижней половины подушечки, образующая основание главного черешка, поддерживает его в горизонтальном или даже в несколько приподнятом положении. Но в момент раздражения эта половина подушечки утрачивает свою напряженность, делается вялою, неупругою. Она не в состоянии уже поддерживать черешка, и он падает или даже, вернее, пригибается к низу, сохранившую свою упругость верхнюю половиной подушечки. Таким образом, верхняя и нижняя половинки подушечки находятся в постоянном антагонизме. В спокойном состоянии напряжение нижней половины берет вверх, черешок приподнимается. В момент раздражения, когда напряжение нижней половины утрачивается, Перевес оказывается на стороне верхней половины, и она пригибает лист вниз. В тех местах, где отдельные листочки прикрепляются к черешкам, происходит обратное явление. Верхняя часть подушки, представляющаяся здесь в виде беловатого бугорка величиной спросяное зерно, всегда более напряжена, чем нижняя. Вследствие этого Листья оттопырены горизонтально или даже слегка пригнуты вниз. Но в момент раздражения эта верхняя половина утрачивает свое напряжение. Листочки, остающиеся только под влиянием напряженной нижней половины, приподнимаются и попарно прижимаются друг к другу. Итак, причина движения – заключается в быстрой, почти мгновенной утрате напряжения в ткани одной из половин подушечки. Изупругой она вдруг делается вялую, вследствие чего нарушается равновесие между двумя половинами органа, находящимися в антагонизме, и часть листа движется в соответствующем направлении. Но как объяснить себе эту внезапно наступающую вялость, эту утрату напряжения? Микроскоп обнаруживает, что ткань, обладающая этой странную способностью утрачивать свое напряжение, состоит из клеточек со стенками более тонкими, чем стенки клеточек той части органа, которая находится с ней в антагонизме. И при том клеточки этой раздражительной ткани чередуются с промежутками, наполненными воздухом. В момент раздражения промежутки эти наполняются жидкостью, в чем весьма легко убедиться. Стоит только не спускать глаз с утолщенной подушечки при основании черешка, и мы увидим, как в самый момент движения, словно какая-то тень пробежит по этому месту. Оно сделается вдруг заметно темнее. То же самое и еще резче обнаруживается, если осторожно вдруг схватить обеими руками несколько пар листочков, так, чтобы раздражить их, но не дать им захлопнуться. Тогда мы заметим, что утолщенные подушечки, которые мы только что сравнили с просиными зернами, лежащие у основания каждого листочка, изменятся в цвете. Из матово-белых сделаются прозрачно-зеленоватыми. Как только мы отпустим пальцы, листочки захлопнутся. чего же происходит это мгновенное изменение цвета? От той же причины, по которой на белой поверхности снега, пропускной бумаги или матового стекла появляется темное пятно, когда мы плеснем на них водой. Белизна во всех этих случаях зависит от отражения света, бесчисленными мелкими, граничащими с воздухом поверхностями. Но как только воздух заменится водой, такого отражения уже не происходит. Тела становятся более прозрачными и потому менее светлыми. Впрочем, прямой опыт подтверждает справедливость такого объяснения. Стоит сделать легкий надрез на нижней стороне подушечки главного черешка, и мы заметим, что в момент движения из надреза Выступит капля. Если сделать такой же надрез на листе, уже поникшем вследствие раздражения, то капля воды не выступит. Эта вода, выжимаемая из клеточек и занимающая межклеточные пространства ткани, со временем всасывается или испаряется. Клеточки вновь переполняются водой, ткань вновь становится напряженную. Впредь до первого раздражения. Итак, в конечном анализе причина занимающего нас явления сводится к быстрому выталкиванию воды из переполненных ею тонкостенных клеточек раздражительной ткани, вследствие чего эта ткань также быстро утрачивает свое напряжение. Но почему же раздражение имеет следствие выталкивания воды, и какая сила заставляет клеточки переполняться водой? На этот вопрос мы пока еще не в состоянии дать ответа. Но весьма возможно, как увидим далее, что мы имеем здесь дело с явлениями электрическими. Переходим к другому примеру. В болотах Северной Америки в конце прошлого столетия найдено растение, представляющее явление движения в еще более поразительной форме. Это так называемая мухоловка. Верхняя часть листа имеет форму и исполняет роль капкана. Стоит прикоснуться чем-нибудь к тем волоскам, которые торчат на его поверхности, стоит какому-нибудь насекомому забрести или неосторожно опуститься на такой лист, и обе половинки капкана почти мгновенно захлопываются и уже не выпускают своей жертвы. Чем более беспокоится пойманное животное, тем крепче сжимаются стенки его тюрьмы. Исход этой борьбы между растением и животным всегда один — смерть животного. В мимозе и особенно в мухоловке мы видим примеры растений, способных обнаруживать движение при самом незначительном внешнем раздражении. Но вот еще растение, в котором движение совершается как будто помимо всякого внешнего раздражения.